бросился на переезде вблизи их деревни под поезд и так страшно крикнул, что она потом три дня заснуть не могла, ну а труп увезла милиция. После этого телефоны отключили до утра, потому что девушки всерьез подумывали, не устроить ли коморному темную. А утром позвонила женщина и с от слез голосом просила передать коморному что приметы человека, устроившего самосожжение в ресторане, полностью совпадают с приметами ее мужа. Веретенникова Анатолия Викторовича, пропавшего в понедельник и не дающего о себе знать до сегодняшнего дня. Во вторник утром, проведя бессонную ночь, она отправилась в ближайшее отделение милиции, чтобы заявить о пропаже человека. Но там над ней только посмеялись. Подумаешь, мужик ночевать не пришел. Ну, баба задержался. Или с друзьями выпили сильно. Он и заснул. Так что не волнуйтесь, гражданочка. Явится ваш благоверный, никуда не денется». «А если не явится, то приходите через три дня, оставьте заявление, мы объявим официальный розыск». Вот прошло три дня, но она ни за что больше не пойдет в то отделение, потому что разговаривали там с ней невежливо, можно даже сказать грубо. Передали коморному, он заинтересовался. Женщина производила приличное впечатление. «Не фантазерка и не истеричка. А что плачет, так есть причина, муж пропал». Каморный договорился о встрече и через полчаса уже звонил в квартиру веретенниковых, нацепив на лицо маску внимательного сочувствия. Дверь открыли, не спрашивая. Каморный бросил беглый взгляд на хозяйку квартиры и сразу оценил ее. Вполне еще симпатичная женщина, лет около 35. Он понял, за те полчаса, что он ехал, женщина успела наскоро привести себя в порядок, причесалась, и чуть тронула помадой бледные губы. На женщине были черные брюки и темная свободная блузка. Еще не траур, но дело к тому шло. Хозяйка была спокойна. Видно, уже выплакала все слезы. Спокойным, ровным, почти равнодушным голосом она рассказала Каморному, что муж ее, Анатолий, ушел утром в понедельник на работу в свою ферму, как обычно, в 10 часов утра. С тех пор она его больше не видела, Вечером она в ферму звонить постеснялась, а уж когда ночевать муж не пришел, заподозрила неладное. Но не стала звонить по знакомым, мужа позорить, да и самой стыдно было. А утром муж тоже не явился. Ну и тогда она дождалась, когда фирма откроется, и туда позвонила. Там девушка ответила, что Анатолий Викторович ушел вчера пораньше, часа в три, а сегодня его нет на работе, и она не знает, что делать потому что назначены были с утра важные переговоры, и клиент уже звонил, что выезжает, а директора и в помине нету. И что, если очень нужно найти Анатолия Викторовича, то можете позвонить ему домой. Вот домашний телефон, и жену зовут Нина. Кстати, сама секретарь так и собирается сделать. Услышав такой ответ, жена Нина впала в панику, пролепетала, что директор не ночевал дома, а потом бросила трубку и помчалась в ближайшее отделение милиции. Но там с ней и разговаривать не стали, а даже посмеялись. Но про это она уже рассказывала Каморному по телефону. И вот сегодня пятница, и хорошо, что она услышала вчера обращение Каморного в криминальных новостях, а то просто хоть вешайся от неизвестности. Каморный внимательно выслушал бедную женщину и решил вклиниться в ее скорбный монолог. «Говорите...» «По приметам вы опознали вашего мужа?» «Конечно. Я потому и позвонила вам, что вы просто описали Толю. Черное кашемировое пальто, он всегда, в любой мороз ходил без шапки, потому что волосы очень густые были».